Эрик Фрэнк Рассел Абракадабра. Уже давно на борту космического корабля «Бастлер» не было такой тишины. Корабль стоял в космопорту «Сириуса» с холодными дюзами, корпус его был испещрен многочисленными шрамами не дать не взять, измученный бегун после марафонского бега. Впрочем, для такого вида у Бастлера были все основания. Он только что вернулся из продолжительного полета, где далеко не все шло гладко. И вот теперь в космопорту гигантский корабль обрел заслуженный, хотя и временный покой. Тишина. Наконец тишина. Нет больше ни тревог, ни беспокойств, ни огорчений» немучительных затруднений, возникающих в свободном полете по крайней мере два раза в сутки. Только тишина, тишина и покой. Капитан Макнаут сидел в кресле, положив ноги на письменный стол и с наслаждением расслабившись. Атомные двигатели были выключены, и впервые за многие месяцы смолк адский грохот машин. Почти вся команда Баслера, около 400 человек, получивших увольнение, кутила напропалую в соседнем большом городе, залитом лучами яркого солнца. Вечером, как только первый помощник Грегори вернется на борт, капитан Макнаут сам отправится в благоухающие сумерки, чтобы приобщиться к сверкающей неоном цивилизации. Как приятно, наконец, ступить на твердую землю. Команда получает возможность развлечься, так сказать, выпустить лишний пар, что каждый делает по-своему. Позади заботы, волнения, обязанности и тревоги. Комфорт и безопасность – награда усталым космическим скитальцам. Старший радиоофицер Бурман вошел в каюту. Он был одним из шести членов экипажа, вынужденных остаться на борту корабля, и по лицу его было видно, что ему известно, по крайней мере, двадцать более приятных способов времяпрепровождения. «Только что прибыла радиограмма, сэр», — сказал он, протянув листок бумаги, и остановился в ожидании ответа. Капитан Макнаут взял радиограмму, снял ноги со стола, выпрямился и, заняв приличествующее командиру положение, прочитал вслух. «Земля — главное управление Бастлеру ТЧК. Оставайтесь в Сири-Порту дальнейших указаний ТЧК контр-адмирал Вейн у ТЧК. Кэссиди прибывает с 17 ТЧК. Фельдман, отдел космических операций, Сири-Сектор». Лицо капитана стало суровым. Он оторвал глаза от бумаги и громко застонал. «Что-нибудь случилось?» — спросил Бурман, чуя неладное. Макнаут указал на три книжечки, лежавшие стопкой на столе. «Средняя страница двадцатая». Бурман перелистал несколько страниц и нашёл нужный параграф. «Вэйн У. Кэссиди. Контрадмирал. Должность — главный инспектор кораблей и складов». Бурман с трудом сглотнул слюну. «Значит, да...» Недовольно подтвердил Макнаут. «Снова как в военном училище! Красить и драить, чистить и полировать!» Он придал лицу непроницаемое выражение и заговорил до тошноты официальным голосом.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 «Именно поэтому», — ответил Макнаут, глядя на стену с видом мученика, — «пришла наша очередь получить взбучку». Отсутствующий взгляд капитана остановился, наконец, на календаре. «У нас ещё три дня. За это время многое можно исправить. Ну-ка, вызови ко мне второго офицера Пайка». Опечаленный бурман ушёл. Вскоре в дверях появился Пайк, Несчастное выражение его лица подтверждало старую истину, что плохие новости летят на крыльях. Выпиши требование на сто галлонов пластик краски темно-серой высшего качества и второе на тридцать галлонов белой эмали для внутренних помещений. Немедленно отправь их на склад космопорта и позаботься о том, чтобы краска вместе с необходимым количеством кистей и пульверизаторов была здесь к шести вечера.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 «Заверил его Макнаут. Сверкающий драйны до блеска корабль благотворно влияет на моральное состояние экипажа. Именно так записано в уставе космической службы. «А теперь пошевеливайся, и быстро отошли требования на краску. Потом принеси мне списки инвентарного имущества. Мы должны произвести инвентаризацию до прибытия Кэссиди. Когда он приедет, уже не удастся покрыть недостачу или сбагрить предметы, которые окажутся в избытке». «Есть, сэр!» Пайк повернулся и вышел из каюты, волоча ноги, с таким же траурным выражением лица, как и у Бурмана. Откинувшись на спинку кресла, Макнаут бормотал что-то себе под нос. Им владело смутное чувство, что в последнюю минуту все усилия пойдут прахом. Недостаток табельного имущества — дело достаточно серьёзное, если только исчезновение не было отмечено в предыдущем отчёте. Избыток и того хуже. Если первое свидетельствует о небрежности или халатности при хранении, то второе может значить только преднамеренное хищение казенного имущества при попустительстве командира корабля. Взять, например, случай с Уильямсом, командиром тяжелого космического крейсера «Свифт». Слухом космос полнится. Макнаут узнал об этом, когда Баслер пролетал мимо Бутса. При инвентаризации табельного имущества у Уильямса на борту крейсера «Свифт» нашли 11 катушек проводов для электрифицированных заграждений, тогда как по спискам полагалось только 10. В дело вмешался военный прокурор, и только тогда выяснилось, что этот лишний моток проволоки, которая, между прочим, пользовалась исключительным спросом на некоторых планетах, не был украден из складов космической службы и доставлен, на космическом жаргоне, телепортирован на корабль. Тем не менее Уильямс получил нагоняй, что мало помогает продвижению по службе. Макнаул всё ещё размышлял, ворча себе под нос, когда вернулся Пайк с толстенной папкой в руках. «Собираетесь начать инвентаризацию немедленно, сэр!» «Ничего другого нам не остаётся», — вздохнул капитан, посылая последнее «прости» своему отдыху в городе и ярким праздничным огням. «Потребуется уйма времени, чтобы обшарить корабль от носа до кормы, поэтому осмотр личного имущества экипажа проведём напоследок». Выйдя из каюты, капитан направился к носу Баслера, за ним с видом мученика тащился Пайк когда они проходили мимо главного входного люка, их заметил корабельный пёс Пизлейк. В два прыжка Пизлейк взлетел по трапу и замкнул шествие. Этот огромный пёс, родители которого обладали неисчерпаемым энтузиазмом, но мало заботились о чистоте породы, был полноправным членом экипажа и гордо носил ошейник с надписью «Пизлейк, имущество Космкор Бастлер». Основной обязанностью пса, с которым он превосходно справлялся, было не подпускать к трапу корабля местных грызунов и в редких случаях обнаруживать опасность, незамеченную человеком. Все трое шествовали по коридору. Макнаут и Пайк с мрачной решимостью людей, которые жертвуют собой во имя долга, а тяжело дышащий Пизлэйк был преисполнен готовности начать любую игру, какую бы ему не предложили. Войдя в носовое помещение, Макнау тяжело опустился в кресло пилота и взял папку из рук Пайка. «Ты знаешь, всю эту кухню лучше меня. Моё место в штурманской рубке. Поэтому я буду читать, а ты проверять наличие». Капитан открыл папку и начал с первого листа. «К-1. Компас направленного действия. Тип Д. Один». «Есть», — сказал Пайк. «К-2». «Индикатор направления и расстояния электронный. Тип GG-1». «Есть! Ка-3. Гравиметрические измерители левого и правого бортов. Модель Кэссени. Одна пара». «Есть!» Пизлэйк положил голову на колени Макнаута, посмотрел ему в лицо понимающими глазами и негромко завыл. Он начал соображать, чем занимаются эти двое. Нудная перекличка была чертовски скучной игрой. Макнаут успокаивающим жестом положил руку на голову Пизлика и стал играть песими ушами, протяжно выкликивая предмет за предметом. К сто восемьдесят семь подушки из пены резины две на креслах пилота и второго пилота есть. К тому времени, когда первый офицер Грегори поднялся на борт корабля. Они уже добрались до крохотной рубки внутренней радиосвязи и копались там в полумраке. Пизлайк полный невыразимого отвращения, давно покинул их. «М-24. Запасные громкоговорители. Трёхдюймовые. Тип Т-2. Комплект из шести штук. Один». «Есть!» Выпучив от удивления глаза, Грегори заглянул в рубку и спросил «Что здесь происходит?» «Скоро нам предстоит генеральная инспекция», — ответил Макнаут, поглядывая на часы. пойди к проверь, привезли краску или нет. Если нет, то почему. А потом приходи сюда и помоги мне с проверкой. Пайку надо заниматься другими делами». «Значит, увольнение в город отменяется?» «Конечно. До тех пор, пока не уберется этот начальник веников и заведующий кухнями». Капитан повернулся к Пайку. «Когда будешь в городе, постарайся разыскать и отправить на корабль как можно больше ребят. Никакие причины или объяснения во внимание не принимаются, и чтобы без всяких там алиби или задержек. Это приказ». Лицо Пайка приняло ещё более несчастное выражение. Грегори сердито посмотрел на него, вышел, через минуту вернулся и доложил. «Окрасочные материалы прибудут через двадцать минут». С грустью на лице он посмотрел вслед уходящему Пайку. «М-47. Телефонный кабель. Витой. Экранированный. Три катушки». «Есть», – сказал Грегори, проклиная себя. И угораздило же его вернуться на корабль именно сейчас. Работа продолжалась до позднего вечера и возобновилась с восходом солнца. К этому времени уже три четверти команды трудилось в поте лица как внутри, так и снаружи корабля с видом людей, приговоренных к каторге за преступления. Задуманное, но еще не совершенные. По узким коридорам и переходам пришлось передвигаться по Крабье на четвереньках. Лишнее доказательство того, что представители высших форм земной жизни испытывают панический страх перед свежей краской. Капитан во всеуслышание объявил, что первый, кто посадит пятно на свежую краску, поплатится за это десятью годами жизни. На исходе второго дня зловещие предчувствия капитана начали сбываться – Они уже заканчивали девятую страницу очередного инвентарного списка кухонного имущества, а шеф-повар Жан Бланшар подтверждал присутствие и действительное наличие перечисляемых предметов, когда они, пройдя две трети пути, образно говоря, натолкнулись на рифы и стремительно пошли ко дну. Макнаут пробормотал скучным голосом. в 10 Кувшин для питьевой воды. Эмалированный. Один». "Здесь", ответил Бланшар, постучав по кувшину пальцем. "В 1098, капец 1". "Что?" спросил Бланшар, изумлённо выпучив глаза. "В 1098, капец 1", повторил Макнаут. "Ну что, смотришь, будто тебя громом ударило. Это корабельный камбуз, не правда ли? Ты же в повар, верно? Кому же ещё знать, что находится в камбузе? Ну, «Где этот капис?» «Первый раз о нем слышу», — решительно заявил повар. «Быть того не может. Он внесен вот в этот список табельного имущества камбуза. Напечатано четко и ясно «Капис-1». Список табельного имущества составлялся при приемке корабля четыре года назад. Мы сами проверили наличие каписа и расписались». Ни за какой капис я не расписывался?» Бланшару прямо покачал головой. «В моём камбузе нет такой штуки!» «Посмотри сам!» — с этими словами Макнаут сунул ему под нос инвентарный список. Бланшар взглянул и презрительно фыркнул. «У меня здесь есть электрическая печь одна. Кипятильники, покрытые кожухами, с мерным устройством. Один комплект. Есть сковороды — шесть штук. А вот каписа нет. Я никогда даже не слышал о нём!» «Представления не имею, что это такое!» Он выразительно развёл руками. «Нет у меня Каписа!» «Но ведь должен же он где-то быть!» Втолковывал ему Макнаут. «Если Кэссиди обнаружит, что капец пропал, поднимется чёрт знает какой тарарам! А вы его сами поищите!» Язвительно посоветовал Бланшар. «Послушай, Жан. У тебя диплом кулинарной школы международной ассоциации отелей у тебя свидетельство колледжа поваров Кдон Бблэ наконец-то награжден почетным дипломом с тремя похвальными отзывами центра питания космического флота напомнил ему Макнаут. И как же ты не знаешь где у тебя капец? «Черт возьми!» — завопил бланшар, всплеснув руками. «Сотый раз повторяю, что у меня нет никакого каписа и никогда не было. Сам Скуафье не смог бы его найти, так как в моем камбузе никакого каписа нет. Что я, волшебник, что ли?» «Этот капец часть кухонного имущества», — стоял на своем макнаут. «И он должен быть где-то, потому что он упоминается на девятой странице инвентарного списка камбуза, а это означает, что ему надлежит находиться здесь и что лицом, ответственным за его хранение, является шеф-повар». «Черта с два! Усилитель внутренней связи! Он что, тоже мой?» — огрызнулся бланшар, указывая на металлический ящик в углу под потолком. Макнаут немного подумал и ответил примирительно. "Нет, это имущество Бурмана. Его хозяйство расползлось по всему кораблю. Вот спросите его, куда он дел свой проклятый капец", заявил Бланшар с нескрываемым триумфом. "Я так и сделаю. Если капец не твой, он должен принадлежать Бурману. Давай только сначала разделаемся с кухней". «Если Кэссиди не заметит в хранении системы тщательности, он разжалует меня в рядовые». Капитан опять уткнулся в список. в 10 девять Ошейник собачий с надписью «Кожаный» с бронзовыми бляхами. Один. Можешь не искать его, Жан. Я только что видел его на собаке». Макнаут поставил аккуратную птичку около ошейника и продолжал. «В-11-00. Корзина для собаки, плетёная». «Из прутьев. Одна». «Вот она», — сказал повар, пинком отшвыривая её в угол. «В1101. Подушка из пенорезины. Комплект с корзиной. Одна». «Половина подушки», — поправил его бланшар. «За четыре года пизлайк изживал вторую половину». «Может быть, Кэссиди позволит нам выписать со склада новую?» «Ну ладно, это не имеет значения. Пока на лицо хотя бы половина, всё в порядке». Макнаут встал и закрыл папку. «Итак, с кухней покончено. Пойду поговорю с Бурманом насчёт исчезнувшего табельного имущества». Бурман выключил приёмник УВЧ, снял наушники и вопросительно посмотрел на капитана. «При осмотре камбуза выявилась недостача одного каписа», — объяснил Макнаут. «Как ты думаешь, где он может быть?» «Откуда мне знать? Камбуз — царство бланшара». «Не совсем так». «Твои кабели проходят через камбуз. Там у тебя два конечных приёмника, автоматический переключатель и усилитель внутренней связи. Так где же находится капец «В первый раз о нём слышу», — озадаченно проговорил Бурман. «Перестань болтать глупости!» — заорал Макнаут, теряя всяческое терпение. Хватит с меня бредней бланшара! Четыре года назад у нас был капец это точно! Загляни в инвентарные списки!» «Это корабельная копия списка, всё имущество проверено, и под этим стоит моя подпись. Значит, расписались и за капец. поэтому он должен где-то быть, и его надо найти до приезда Кэссиди». «Очень жаль, сэр», — выразил своё сочувствие Бурман. «Но я ничем не могу вам помочь». «Подумай ещё», — посоветовал Макнаут. «В носу расположен указатель направления и расстояния. Как вы его называете?» «Напросто» ответил Бурман, не понимая, куда клонит хитрый капитан. «А как ты называешь вот эту штуку?» продолжал Макнаут, указывая на пульсовый передатчик. «Пуль-пуль?» «Ребячки-словечки, а! Напросы пуль-пуль! А теперь напряги свои извилины и вспомни, как назывался Капис четыре года назад!» «Насколько мне известно, — ответил Бурман, подумав, у нас никогда не было ничего похожего на Капис». «Тогда», — спросил Макнаут, — «почему мы за него расписались?» «Я не расписывался. Это вы везде расписывались». «Да, в то время как все вы проверяли наличие. Четыре года назад, очевидно, в Хамбузе я произнес «Капис-1», и кто-то из вас, ты или бланшар, ответил «Есть». Я поверил вам на слово». «Ведь мне приходится верить начальникам служб. Я специалист по штурманскому делу, знаком со всеми навигационными приборами, а других не знаю. Значит, мне пришлось положиться на слова кого-то, кто знал или должен был знать, что такое капис». Внезапно Бурмана осенила превосходная мысль. «Послушайте». Когда производилось переоборудование корабля, множество самых разнообразных приборов и устройств было рассовано по коридорам, около главного входного люка и в кухне. Помните, сколько оборудования мы рассортировали, чтобы установить его в надлежащих местах? Этот самый капец может оказаться теперь где угодно, совсем не обязательно у меня или Бланшара. «Я поговорю с другими офицерами», — согласился Макнаут. Он может быть у Грегори, Уорта, Сандерсона или ещё у кого-нибудь. Как бы то ни было, Аккапес должен быть найден. Или, если он отслужил положенный срок и пришёл в негодность, об этом должен быть составлен соответствующий акт». Капитан вышел. Бурман состроил вслед ему гримасу, надел на голову наушники и стал опять копаться в радиоприёмнике. Примерно через час Макнаут вернулся с хмурым лицом. «Несомненно, на борту корабля нет такого прибора», — заявил он с заметным раздражением. «Никто о нём не слышал. Мало того, никто не может даже предположить, что это такое». «А вы вычеркните его из инвентарных списков и доложите о его исчезновении», — предложил Бурман. «Это когда мы находимся в космопорту?» Ты знаешь не хуже меня, что во всех случаях утраты или повреждения казенного имущества докладывают на базу тотчас после происшествия. Если я скажу Кэссиди, что Капес был утрачен, когда корабль находился в полете, он сейчас же захочет узнать, где, когда и при каких обстоятельствах это произошло и почему о случившемся не информировали базу. Представь себе, какой будет скандал, если вдруг выяснится, что эта штука стоит полмиллиона». «Нет, я не могу так просто избавиться от этого каписа!» «Что ж тогда делать?» — простодушно спросил Бурман, шагнув прямо в ловушку, поставленную изобретательным капитаном. «Нам остаётся только одно», — объявил Макнаут. «Ты должен изготовить капис». «Кто? Я?» — испуганно спросил Бурман. «Ты и никто другой. Тем более, что я почти уверен, что капис — это твоё имущество». «Почему вы так думаете?» Потому что это типично детское словечко из числа тех, о которых ты мне уже говорил. Готов поспорить на месячный оклад, что капец это какая-нибудь высоконаучная абракадабра. Может быть, он имеет отношение к туману, скажем, прибор слепой посадки. Прибор слепой посадки называется щупак, — проинформировал капитана радиоофицер. Вот видишь, — воскликнул Макнаут, как будто слова Бурмана подтвердили его теорию. Так что принимайся за работу и со хороший капец. Он должен быть готов завтрак к шести часам вечера и доставлен ко мне в каюту для осмотра. И позаботься о том, чтобы капец выглядел убедительно. Более того, приятно. То есть я хочу сказать, чтобы он выглядел убедительно в момент работы. Бурман встал, уронил руки и сказал хриплым голосом: «Как я могу изготовить капец, когда даже не знаю, как он выглядит?» «Кэссиди тоже не знает этого», — напомнил ему Макнаут с радостной улыбкой. «Он интересуется скорее количеством, чем другими вопросами. Поэтому он считает предметы, смотрит на них, удостоверяет их наличие, соглашается с экспертами относительно степени их изношенности. Нам нужно всего-навсего состряпать убедительную Абракадабру и сказать адмиралу, что это и есть капес». «Святой Моисей» проникновенно воскликнул Бурман. «Давай не будем полагаться на сомнительную помощь библейских персонажей!» — упрекнул его Макнаут. «Лучше воспользуемся серыми клетками, которыми нас наделил Господь Бог. Берись сейчас же за свой паяльник и состряпай к завтрашнему дню первоклассный капец. Это приказ!» От был страшно довольный собой. Бурман Оставшись один в своей каюте, тусклым взглядом вперился в стену и тяжело вздохнул. Контрадмирал Вейн У. Кэссиди прибыл точно в указанное радиограммой время. Это был краснолицый человек с брюшком и глазами снулой рыбы. Он не ходил, а выступал. «Здравствуйте, капитан! Я уверен, что у вас всё в полном порядке!» «Как всегда», — заверил его Макнаут, не моргнув глазом. «Это мой долг!» В его голосе звучала непоколебимая уверенность. «Отлично!» — с одобрением отозвался Кесиди. «Мне нравятся офицеры, серьёзно относящиеся к своим хозяйственным обязанностям. К сожалению, некоторые не принадлежат к их числу». Адмирал торжественно взошёл по трапу и прошествовал через главный люк внутрь корабля. Его рыбьи глаза сейчас же обратили внимание на свежеокрашенную поверхность. «С чего вы предпочитаете начать осмотр, капитан? С носа или с кормы?» «Инвентарные списки начинаются с носа и идут к корме, сэр, поэтому лучше начать с носа, это упростит дело». «Отлично». И адмирал, повернувшись, торжественно зашагал к носу. По дороге он остановился потрепать по шее Пизлэйка и попутно глянул на ошейник. «Хорошо ухоженная собака, капитан. Она приносит пользу на корабле». «Пизлэк спас жизнь пяти членам экипажа на Мардии. Он лаем дал сигнал тревоги, сэр. Я надеюсь, детали этого происшествия занесены в бортовой журнал». «Так точно, сэр. Бортовой журнал находится в штурманской рубке в ожидании вашего осмотра. Мы проверим его в надлежащее время». Войдя в носовую рубку, Кэссиди расположился в кресле первого пилота, взял протянутую капитаном папку и начал проверку. «К-1. Компас направленного действия тип Д-1». «Вот он, сэр», — сказал Макнаут, указывая на компас. «Удовлетворены его работой». «Так точно, сэр». Инспекция продолжалась. Адмирал проверил оборудование в рубке внутренней связи, вычислительной рубке и других местах. И добрался, наконец, до камбуза. У плиты, в отутюженном ослепительно-белом халате, стоял бланшар и смотрел на адмирала с нескрываемым подозрением. — В-147. Электрическая печь. Одна. — Вот она! — сказал повар, презрительно ткнув пальцем в плиту. — Довольны её работой? — спросил Кесиди, глядя на повара рыбьими глазами. «Слишком — Слишком мало, объявил бланшар. Он развёл руками, как бы охватывая весь камбус. «Всё слишком маленькое, мало места, негде повернуться. Этот камбус похож скорее на чердак в собачьей конуре». «Это военный корабль, а не пассажирский лайнер», — огрызнулся Кейсиди. Нахмурившись, он заглянул в инвентарный список. «В-148. Автоматические часы электрическая печь в единой установке. Один комплект». Вот они фыркнул бланшар, готовые выбросить их через ближайший иллюминатор, если конечно кэссиди берется оплатить их стоимость. Адмирал продвигался все дальше и дальше, приближаясь к концу списка и нервное напряжение в кухне постепенно нарастало. Наконец кэссидди произнес роковую фразу в десять восемь капец один черт побери! — в сердцах крикнул Бланшар. — Я уже говорил тысячу раз и снова повторяю, что... — капец находится в радиорубке, сэр! — поспешно вставил Макнаут. — Вот как! — Кассиди еще раз взглянул в список. — Тогда почему он числится в кухонном оборудовании? — Во время последнего ремонта капец помещался в Камбузе, сэр. Это один из портативных приборов, которые можно установить там, где для них находится местечко. а А-а-а! Тогда он должен быть занесен в инвентарный список радиорубки. Почему это не сделано? Я хотел получить ваше указание, сэр. Рыби глазки немного оживились, в них промелькнуло одобрение: « Да, пожалуй, вы правы, капитан. я сам перенесу капец в другой список. Адмирал собственноручно вычеркнул прибор из списка номер девять, расписался, внёс его в список номер шестнадцать и снова расписался. «Продолжим, капитан. в девяносто девять. Ошейник с надписью «Кожаный» из бронзы». «Ну ладно, я сам только что видел его. Он был на собаке». Адмирал поставил галочку возле ошейника. Через час он прошествовал в радиорубку. В середине ее стоял, расправив плечи Бурман. Несмотря на то, что полза у него была решительной, руки и ноги его мелко дрожали, а выпученные глаза неотступно следовали за Макнаутом. В них читалась немая мольба. Бурман был как на угольях. «В-98. Капис. Один», — произнес Кейсиди голосом, не терпящим возражения. Двигаясь с угловатостью плохо отрегулированного робота, Бурман дотронулся до небольшого ящичка с многочисленными шкалами, переключателями и цветными лампочками. По внешнему виду прибор напоминал соковыжималку, созданную радиолюбителем. Радиоофицер щелкнул двумя переключателями. Цветные лампочки ожили и заиграли разнообразными комбинациями огней. — Вот он, сэр! — с трудом произнес Бурман. — Ага! — Прокаркал Кэссиди и нагнулся к прибору, чтобы рассмотреть его получше. «Что-то я не помню такого прибора. Впрочем, за последнее время наука идёт вперёд такими шагами, что всего не упомнишь. Он функционирует нормально?» «Так точно, сэр. Это один из наиболее нужных приборов на корабле», — прибавил Макнаут для пущей убедительности. «Каково же его назначение?» — спросил адмирал, давая возможность радиоофицеру метнуть перед ним бисер мудрости. Бурман побледнел. Макнаут поспешил к нему на помощь. «Видите ли, адмирал, подробное объяснение потребует слишком много времени, так как прибор исключительно сложен, но вкратце капец позволяет установить надлежащий баланс между противоположными гравитационными полями. Различные сочетания цветных огней указывают на степень и интенсивность разбалансировки гравитационных полей в любой заданный момент». «Это очень тонкий прибор, основанный на константе Финогле, добавил Бурман, внезапно исполнившись отчаянной смелости. «Понимаю», — кивнул Кэссиди, не поняв ни единого слова. Он устроился поудобнее в кресле, поставил галочку около каписа и продолжил инвентаризацию. сорок 44 Коммутатор автоматический на сорок номеров внутренней связи. Один». «Вот он, сэр!» Адмирал взглянул на коммутатор и опять углубился в список. Офицеры воспользовались этим мгновением, чтобы вытереть пот с лица. «Итак, победа одержана. Всё в порядке!» Контр-адмирал отбыл с космического корабля «Баслер» довольный, наговорив в адрес капитана кучу комплиментов. Не прошло и часа, как вся команда уже снова была в городе, наверстывая потерянное время. Макнаут наслаждался веселыми городскими огнями по очереди с Грегори. В течение следующих пяти дней мир и покой царили на корабле. На шестой день Бурман принес радиограмму в каюту командира, положил ее на стол и остановился, ожидая реакции Макнаута. Лицо радиоофицера было довольным, как у человека, чью добродетель вознаградили по заслугам. «Штаб-квартира космического флота на Земле, Баслеру, ТЧК». «Возвращайтесь немедленно для капитального ремонта переоборудования ТЧК. Будет установлен новейший двигатель ТЧК. Фельдман, Управления Космических Операций Сири Сектор». «Назад, на Землю!» — прокомментировал Макнаут со счастливым лицом. «Капремонт — это, по крайней мере, месяц отпуска». Он посмотрел на радио офицера. «Передай дежурному офицеру мое приказание немедленно вернуть весь личный состав на борт. Когда узнают причину вызова, они побегут, сломя голову!» «Так точно, сэр!» — ухмыльнулся Бурман. Спустя две недели, когда Сири-порт остался далеко позади, а солнце уже виднелось, как крошечная звездочка в носовом секторе звездного неба, команда еще продолжала улыбаться. «Предстояло одиннадцать недель полета!» Но на этот раз стоило подождать. «Летим домой! Ура!» Улыбки исчезли, когда однажды вечером Бурман принёс неприятное известие. Он вошёл в рубку и остановился посреди комнаты, кусая нижнюю губу в ожидании, когда капитан кончит запись в бортовом журнале. Наконец Макнаут отложил журнал в сторону, поднял глаза и, увидев Бурмана, нахмурился. «Что случилось? Живот болит?» «Никак нет, сэр. Я просто думал». «А что, это так болезненно?» «Я думал», — продолжал Бурман похоронным голосом, — «мы возвращаемся на землю для капитального ремонта. Вы понимаете, что это значит? Мы уйдём с корабля, и орда экспертов оккупирует его». Он бросил трагический взгляд на капитана. «Я сказал, экспертов». — Конечно, экспертов, — согласился Макнаут, — оборудование не может быть установлено и проверено группой кретинов. — Потребуется нечто большее, чем знание и квалификация, чтобы установить и отрегулировать наш капис, — напомнил Бурман. — Для этого нужно быть гением. Макнаут откинулся назад, как будто к его носу поднесли головешку. «Боже мой! Я совсем забыл об этой штуке! Да когда мы вернемся на землю, вряд ли нам удастся потрясти этих парней своими научными достижениями!» «Нет, сэр, не удастся», — подтвердил Бурман. Он не прибавил слова «больше», но все его лицо красноречиво говорило. «Ты сам впутал меня в эту грязную историю, теперь сам и выручай!» Он подождал несколько секунд, пока Макнаут что-то лихорадочно обдумывал, затем спросил. «Так что вы предлагаете, сэр?» Внезапно лицо капитана расплылось в улыбке, и он ответил. «Разбери этот дьявольский прибор и брось его в дезинтегратор». «Это не решит проблемы, сэр. Все равно у нас не будет хватать одного каписа». «Ничего подобного. Я собираюсь сообщить на Землю о его выходе из строя в трудных условиях космического полета». Он выразительно подмигнул Бурману. «Ведь теперь мы в свободном полете, верно?» С этими словами он потянулся к блокноту-радиограмм и начал писать, не замечая ликующего выражения на лице Бурмана. Как Баслер, штабу космического флота на Земле, ТЧК. Прибор В-98К-1 распался на составные части под мощным гравитационным давлением во время прохождения через поле двойных Солнц Гектор Мейджор Майнор ТЧК. Материал был использован как топливо для реактора ТЧК». Просим списать ТЧК Макнаут, командир Баслера». Бурман выбежал из капитанской рубки и немедленно радировал послание на землю. Два дня прошли в полном спокойствии. На третий день он снова вошёл к капитану с озабоченным и встревоженным видом. «Циркулярная радиограмма, сэр», — объявил он, протягивая листок. «Штаб космического флота на Земле для передачи во все сектора ТЧК». «Весьма срочно исключительной важности ТЧК всем кораблям немедленно приземлиться в ближайших космопортах ТЧК, не взлетать до дальнейших указаний ТЧК, Уэллинг — командир спасательной службы Земли». «Что-то случилось», — заметил Макнаут, впрочем, ничуть не обеспокоенный. Он поплелся в штурманскую рубку, бурман за ним. Там он сверился с картами и набрал номер внутреннего телефона — Связавшись с Пайком, капитан сказал. «Слушай, Пайк, принят сигнал тревоги. Всем кораблям немедленно вернуться в ближайшие космопорты. Нам придется сесть в Загстетпорте, примерно в трех летных днях отсюда. Немедленно измени курс. Семнадцать градусов на правый борт. Наклонение десять». Он бросил трубку и проворчал. «Мне никогда не нравился Загстетпорт. Вонючая дыра». «Пропал наш месячный отпуск! Представляю, какое настроение будет у команды! Впрочем, не могу винить их в этом!» «Как вы думаете, сэр, что случилось?» — спросил Бурман. Он выглядел каким-то неспокойным и раздраженным. «Одному богу известно! Последний раз циркулярная радиограмма была послана семь лет назад, когда Старидер взорвался на полпути между Землей и Марсом, «Штаб приказал всем кораблям оставаться в портах, пока не будет выяснена причина катастрофы». Макнаут потёр подбородок, подумал немного и продолжал. «А за год до этого была послана циркулярная радиограмма, когда вся команда космического корабля «Блоуган» сошла с ума. В общем, что бы то ни было, это серьёзно. Это не может быть началом космической войны. С кем?» Макнаут презрительно махнул рукой. «Ни у кого нет флота равного нашему. Нет, это что-то техническое. Рано или поздно нам сообщат причину. Ещё до того, как мы сядем в Захстаде. Действительно, скоро им сообщили. Уже через шесть часов Бурман ворвался в капитанскую рубку с лицом искажённым от ужаса. «Ну а теперь что случилось?» спросил Макнаут, сердито глядя на взволнованного радиоофицера. «Это Капис!»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 С этими словами Бурман бросил радиограмму на стол и стремительно выскочил из радиорубки, позабыв закрыть дверь. Макнаут недовольно хмыкнул и уставился на радиограмму. «Штаб космического флота на Земле Баслеру ТЧК. Относительно вашего рапорта о гибели В-98 казенного пса Пизлайка, ТЧК». «Немедленно радируйте все подробности обстоятельства, при которых животное распалось на составные части под мощным гравитационным давлением ТЧК. Опросите команду и радируйте симптомы появившихся членов экипажа момент несчастья ТЧК. Весьма срочно, крайне важно, Уэллинг – спасательная служба космического флота на Земле». Закрывшись в своей каюте, Макнаута начал грызть ногти. Время от времени он, скосив глаза, проверял, сколько осталось, и продолжал грызть. Эрик Фрэнк Рассел Абра-кадабра Рассказ читал Олег Булдаков Корректор Елена Липская